«Пушистый хаос». «А, вот вы где!» — воскликнул, выползая из-за кустов, маленький пушистый серо-белый комочек. «А я уж думал, куда вы пропали!» Радостно виляя хвостом, Терри протопал к нам стекани и склонил голову на бок, внимательно нас разглядывая. «Ой, да у вас кровь! Что случилось?» Меня передернуло от ужаса. «Вот ведь глупая блохоловка! Я же сказал ему оставаться на месте!» Владелица приюта была, похожа права. Этот парень всегда все делает наперекор. И сейчас из-за своего упрямства он оказался в смертельной опасности. Ветер дул в сторону волков, и они уже наверняка учуяли собаку. А глупый пес и не подозревает, что у нас тут всего лишь временное перемирие, и готовая к драке волчья стая только и ждет сигнала своих вожаков. «Уж эти мне домашние животные!» — недовольно воскликнул Джеффри. Двое волков, молодые серые самцы, стояли недалеко от Терри, и я увидел, как они напряглись. Не успеем мы глазом моргнуть, как они умнут этого крошку-оборотня на завтрак. Этого нельзя допустить. Превозмогая жуткую боль в лапе, я бросился к Терри и прямо под носом у волков схватил его за загривок. Он жалобно взвизгнул и начал брыкаться. «Не дергайся!» — мрачно приказал я и поспешил убраться с арены боевых действий. Из-за ранения я, к сожалению, не мог бежать быстро, и мои друзья, не зная, чем мне помочь, просто беспокойно кружили на месте». Тут альфа-волки, очевидно решив, что у них появился шанс переломить исход битвы, дали стае сигнал к атаке. И секунду спустя на лужайке вновь завязалась ожесточенная борьба. На этот раз ситуация складывалась не в нашу пользу. И хотя мой отец взял на себя сразу троих волков, силы наши были на исходе. «Мы все умрем!» — взвизгнула Табита, в последний момент увернувшись от волка, который, подпрыгнув, попытался ее достать. «Глупости!» — прошипел Ксамбер, исчезая в клубке волков. Нимка, Мия и я бросились ему на помощь, но мы уже понимали, что все наши усилия напрасны. «Бежим!» — крикнул я, и мы все, включая Терри и Ксамбера, что из сил помчались прочь. К счастью, стая преследовала нас недолго, и вскоре мы, совершенно измученные, рухнули на каменистый берег озера Йеллоустоун. Невдалеке на вздымаемых ветром волнах плавала стая белых пеликанов, а черношейная поганка то и дело скрывалась под водой в поисках пищи. На этом озере люди иногда рыбачат с каноэ, но сейчас здесь никого не было. Куда не кинешь взгляд, лишь дикая природа. Мы напились ледяной воды из озера и осмотрели наши раны. Я осторожно вошел в озеро, чтобы промыть и охладить поврежденную ногу. Табита кружила над нами, чтобы предупредить, если стая вдруг приблизится снова. Отец и Мея, не получившие серьезных ранений, также дежурили неподалеку. «Проклятие! Мы ведь уже почти победили!» «Терри, зачем ты это сделал?» — возмущённо воскликнула моя сестра. Терри казался очень расстроенным. «Мне очень жаль». «Какой нам толк от твоих сожалений?» Джеффри, уничтожающе взглянул на пса и, отвернувшись от него, занялся ранами. И даже Тобита не пыталась защитить лучшего друга. После проигранной нами битвы она в основном молчала. Мама осмотрела мою ногу. «Тут нам бы очень пригодилась человеческая медицина». «Но я знаю лечебные травы, на первое время они должны помочь», — сказала она и отправилась собирать растения. Однако лучше любых лекарств для меня была близость текаяния. Белая волчица лежала рядом со мной, согревая в холодной ночи. Мы прижались друг к другу, и я зализывал ей рану на плече. В человеческом облике мы бы сейчас наверняка держались за руки и целовались, а в зверином обличье мы лишь время от времени тыкались друг в друга мордой. «Прости, что я втянул тебя в это», — пробормотал я. «Просто ужасно, что ты ранена». «Значит, теперь ты мне должен», — сказал Этикаани, и я с готовностью закивал. Немного передохнув, мы обсудили сложившуюся ситуацию. «У людей есть очень точное выражение для обозначения того, что с нами случилось», — сказал я. «А именно, полный провал». «Верно сказано», — лежа на боку, пробормотал совершенно обессиленный Джеффри. «Откуда нам было знать, что они ненавидят оборотней?» — сказала Атикаани. «И что в дело вмешается некто, кого сюда совсем не звали?» Я бросил на наш меховой комок злобный взгляд, надеясь, что он ужалит Терри как слепень. «Но я все-таки не хочу отказываться от нашего плана вернуть территорию», — вступил в разговор отец. Он сидел на небольшом возвышении, контролируя местности, и лишь коротко взглянул на нас. «Нужно как-то исхитриться поговорить с вожаками спокойно». «Ну, конечно же, мы так просто не сдадимся», — сказал я, пытаясь не думать о пульсирующей боли в лапе. Ведь на кону стоит учеба Мии в школе Кристалл. «Да, кстати, об альфа-волках. Почему у них мех темно-серый?» «Когда волк становится вожаком, изменяется его окраска. Мех из серого становится темно-сером», серым пояснила Тикаани. «Это правда, без шуток. Все дело в том, что альфа-волк питается иначе, чем остальные члены стаи. Он всегда первым получает добычу, и ему достаются самые лучшие куски. Я имею в виду внутренности. Но, — я взглянул на Джеффри, — ты же не ходил на охоту со своей стаей, когда был в школе, так ведь? Как же тебе удалось сохранить темно-серый цвет, если ты набивал живот лишь пиццей и сосисками? В человеческом облике Джеффри, наверное, смутился бы. — У меня всегда припасен в морозилке кусок печени. — Понятно. Век живи, век учись. «Удалось расслышать, как зовут Альфа-самца и Альфа-самку», спросил я наших волков. «Стая называла их Ларкин и Шона», ответила Тикаани. «Я смогла разобрать еще несколько имен. Полярная звезда, летний ветер, зеленоглаз». «А я запомнил имена этих проклятых бета-волков, черного и светло-серого», буркнул Джеффри. «Черномех и дарнаух». «Да, они в хорошей форме и боевом настроении», сказал я. Судя по всему, говорящие имена были только у членов стаи, а у вожаков обычные. «Хорошо, что мистер Зорки натаскал нас по борьбе, а то бы эти парни нас в клочья разодрали». Последнюю фразу я произнес специально для родителей, но отец тут же возмутился. «С каких это пор Мии понадобился учитель по борьбе? Она же дикая пума!» В мыслях я услышал, как Мия вздохнула. «Просто это здорово, папа, когда можешь защитить себя и в зверином, и в человеческом облике». К тому же учитель борьбы в школе у Карага — волк, поэтому он может подсказать, как справиться с волками». «Как же, как же. Непременно подскажет». Папа был явно не в духе. Настроение у нас улучшилось лишь, когда мама обработала всем рано и заступила на вахту, сменив папу. Отец пошел на охоту и на рассвете притащил вилорога, размером вдвое больше козы с двумя острыми рогами и гладким светло-коричневым мехом. «Ну, угощайтесь и добро пожаловать». — сказал он, обращаясь к текании Джеффри. «Спасибо, что вы с нами. Что там люди обычно говорят, принимаясь за еду?» «Приятного аппетита!» — сказал тери у которого из пасти уже текла слюна. «Мы все со вчерашнего утра ничего не ели». «Что это за штука такая, аппетит?» — отец дёрнул вибрисами. «Мне знаком лишь лёгкий, сильный и ужасный голод. Поэтому я скажу просто — вгрызайтесь!» и, не теряя времени, сам же и воспользовался собственным приглашением. Меня немного тревожило, что у нас так много пищи. Ведь проблемы с территорией начались, когда волки решили не утруждать себя охотой и просто при любой возможности отгоняли моих родных от их добычи, не давая им спокойно поесть. А вдруг они примутся за старое? Но, судя по всему, волки устали после схватки не меньше нашего. Мы смогли как следует набить брюхо и растянулись на земле, чтобы немного подремать. «Я подежурю и разбужу вас, если замечу подозрительное движение», — заверила Табита и повисла вниз головой на ветке. «Отсюда мне хорошо видна вся местность вокруг. Кстати, действительно красивая картина. Лунный свет бежит по воде. Все понятно, леталка, а теперь закрой пасть», — шикнул на нее Джеффри. Боль мешала уснуть, но сытый желудок сделал свое дело. Засыпая бок о бок стикане, я услышал ее шепот. Ах да, не знаю, важно ли это. Минимум четверо волков, судя по запаху, дети альфа-самки. И по соскам Шона видно, что она и сейчас кормит волчонка. «Правда?» — ответил я, не открывая глаз. «Я уже знал, что в волчьей стае детеныши рождаются только у альфа-самца и альфа-самки. Остальные члены стаи обходятся без потомства. Так что логично, что большая часть стаи — кровные родственники. Но я тоже пока не знал, важен ли для нас этот факт. Пусть тебе светит луна, добавила тикани, и я нежно ответил ей: И тебе тоже, тики.